Глава 8. Три часа ночи. Кафе Погребок. Кафе работало до последнего посетителя, но этот посетитель пока еще не собирался уходить. В общем зале уже никого не было, а Фрол продолжал сидеть и курить в отдельном помещении, раздумывая над планами. Официанты, молодые парни и девушки шепотом жаловались друг другу и с нетерпением ждали, когда он уже свалит. Сам Фрол собирался сидеть еще долго. Во-первых, он ждал доклада, когда его человек посчитает деньги, которые они получили от игрового зала, и приедет сюда сам. Во-вторых, надо было обсудить, куда бригада направится днем. Фролов привык к такому режиму работы и переводил на него своих людей. В конце концов, отдыхать некогда. Группировки грызутся между собой насмерть. Ну и еще одна очень важная причина. Он ждал, когда вернутся Димон и Кабан, захватив Волкова. Они звонили пару часов назад, но связь прерывалась, так что Фролов ничего не услышал. А потом вообще тишина. Фрол звонил им сам на свой же номер, но трубку не брали, а потом она вообще отключилась. В само кафе тоже никто не звонил, а вторая группа захвата до сих пор дежурила на месте, если еще не спала. У входа в зал стояли двое мрачных телохранителей-профи, которых Фролу оставил Гоша. Они только сопровождали Фрола в поездках, но его поручения выполнять отказывались, хотя он думал, что они просто пытались завысить себе цену. Похоже, Кабан и Димон снова проосторожничали. Придется заниматься этим самому, наведаться с бригадой прямо по домам к Волкову и Ковалеву с самого утра. Вытащить их из дома, пока дрыхнут, потом увезти. Да, надо отдать приказ, чтобы готовились. Пусть будет жестко. Он пошел в другой зал позвонить, но официанту у стойки не было. «Э!» — крикнул Фрол. «Слышь, телефон мне принеси!» Тишина, а через несколько секунд оба его телохранителя пошли к выходу, причем очень быстро, будто услышали какую-то новость. «Вы куда?» — рявкнул Фрол. «По домам», — сказал один, которого звали то ли Глеб, то ли Олег. Вы чё, совсем уже? Я. Да они действительно охренели, даже не остановились, а в кафе вошли новые гости. Фрол знал их хорошо. Череп? удивился он. «Чё такое? Да тут с твоим кентом побазарил, пробасил череп и бросил на стол телефон Фрола. С тем самым, с Каримовым из прокуратуры. Много чего о тебе рассказывал. Фрол понял, что у него было всего два варианта: достать модный глок, который он носил в наплечной кобуре под курткой, и стрелять, или бежать. Он выбрал второй и ошибся. Его уже ждали у черного хода. Едва выскочил в ночной холод, как получил по зубам прикладом автомата. Ты чё, череп? Лежащий Фрол смотрел снизу. Его несколько раз пнули. «Знаешь, что Гоша с тобой сделает?» «Закопает тебя стукача». Череп плюнул. «Ну, а я раньше успею. Чего его отвлекать? Не до тебя ему. Вносите эту падлу отсюда. И в пасть что-нибудь засуньте, чтобы не орал». Упирающегося фрола тащили в машину за руки и за ноги, а официанты спрятались и тщательно делали вид, что ничего не видели и не слышали. Иначе был риск отправиться следом. Выдохнули они только когда машины уехали. Я настойчиво постучал в окно костяшками пальцев. Только через минуту тюль дернулась, и показалось опухшее лицо Жени с покрасневшими глазами. Он показал на вход в дом, и через несколько секунд он открыл замок и распахнул дверь настежь «Тяжко мне волк!» — простонал Женя. — Вроде и протрезвел вчера, а все равно тяжко. Бросает пить надо. На — На! Я протянул ему бутылку минералки, которую взял еще с вечера. Отпивайся и завтракать пошли. Легче станет. — Да чего я у вас-то все время ем, как бедный родственник? — Не спорь, пошли. У тебя все равно ничего нету, кроме пива и сырой картошки. Ча, штаны найду!» Но вместо этого он протопал голыми пятками до табуретки, сел и парой глотков осушил бутылку минералки. На столе у него стояла полная пепельница, почти пустая банка с чайным грибом, и еще одна банка, тоже пустая. Судя по едкому желтому оттенку внутри, Женя разводил в ней то ли юпи, то ли зуко. Надеюсь, водой, а не водкой. «Ты не спал?» — спросил я. Слава заходил ночью. Женя осторожно положил бутылку в ведро с мусором. Рассказал, что там случилось. Как он тебя заманил, и как ты его уболтал. Ну да, была такая история. Не ожидал я от него такого. Он вздохнул и потер лицо. Он фролу долг отрабатывал, чтобы батю лечить. «А это же у него умер недавно. А вот деньги остался должен. Блин, будто оправдываю его. Но... ах, блин, ну и история. Зато, похоже, сможем хоть какое-то время ходить и не оглядываться», — сказал я. «А то они хвостом за нами ходили». «Думаешь, конец Фролу?» «Наверняка. В город сегодня пойду. Послушаю, что говорить будут». А ты на работу вали. Тебе за сегодня в себя прийти надо. Ага. Он нашел старые спортивные шорты и подтянулся ко мне. На завтрак Кирилл отварил домашних яиц, притащил зеленый лук и свежую редиску с грядки, а еще достал пирожки с капустой, которые и вчера купил в деповской столовой. Еще вытащил масло и свежего сыра, причем не плавленного, а самого настоящего. «Когда ты-то уже на работу устроишься, Максим?» — спросил деда Боря, поглядывая на меня поверх газеты. На главной странице большими буквами написано про избрание Слободана Милошевича, президентом Союзной Республики Югославия. «Да уже почти все готово. Я разбил скорлупу яйца об стол, очистил и посыпал солью». «Сегодня еще подписать пачку бумаг и узнать, что завтра будет. Еще к Лене сходить надо по одному делу». Парни ушли на работу. Я отправился в город в милицию. Сегодня с самого утра здесь особенно людно, а кабинет, который совсем недавно пустовал, был забит народом. Все говорили одновременно. Опера опрашивали свидетелей, много писали, стучали на машинках и курили так, что в помещении невозможно было дышать. Даже открытые на стишок на не помогали. Лёня сидел в углу за своим столом, а перед ним стоял пожилой мужик в зелёном китайском жилете с кучей кармашков, которые любят носить рыбаки. «Да...» — Леня вздохнул и потер лоб. Пиши, что утром поехал на рыбалку, увидел тачку, в ней два жмура. Так и писать? Удивился свидетель. Нет, пиши. Я такой-то такой, ранним утром. Укажи еще время. Отправился на личном автотранспорте. И на улице такой-то обнаружил на обочине автомобиль марки Toyota RAF. Здорово, Макс! Леня посмотрел на меня как на спасителя. «Покурить есть время?» — спросил я. «Да найду. Пиши пока». Аленя посмотрел на мужика. «Все как есть, так и пиши. Только без матов». Пожилой мужик уселся на деревянный стул и начал старательно писать на белом листе, прилежно как школьник, аккуратными буквами. Аленя протиснулся между двумя операми, о чем-то спорившими друг с другом, и мы вышли в коридор. «Скорее бы уже открыли нашу фирму», — сказал Лёня, подходя к нашему старому месту у окна, где вместо мертвого цветка уже стоял новенький кактус. Мы его отодвинули, чтобы не уколоться. «А то работы с этими разборками. Вал! Я уже на выходные хочу, а сейчас только вторник. Или среда? Вторник? Ох, ещё долго. Знаешь, кого ночью грохнули?» «Кого?» «Фрола!» Алёня сказал это слишком громко и пристально посмотрел в коридор, но никто вроде не услышал. «В лесопосадках. Яму заставили рыть, но закапывать не стали, так бросили. Показушно хотели. Но он же в другую банду ушел, вот и не простили. Или что-то еще?» «Ага. Опер хитро посмотрел на меня». «А знаешь, это же он был тем свидетелем. У нас тут шляется следак с прокуратурой, который с области приехал. Он сейчас рвет и мечет. Фрол же главный свидетель против Крюкова был». «Ну, неудивительно», — сказал я. «Вычислили и грохнули. И что, раз свидетеля нет, то и Крюкова теперь выпустят?» «Ну, тут не скажу». Леня взял курок и внимательно посмотрел на кактус но выбросил бычок в окно. Это смотря, успел ли Фрол официальные показания под протокол дать или нет. Каримов же его еще под псевдонимом пытался протащить. Ты говорил, что закона такого официально нет. Да-да, не вышло. Если Фрол не успел поставить настоящее имя-фамилию в протокол, посмотрим, короче. С остальными-то не так много чего есть. Крюков чисто работает. Но и у него знакомые есть влиятельные много где». Лёня откашлялся. «Если ещё Крюков выйдет, в городе вообще будет такое твориться». «Не то слово. Еще сегодня ночью двоих грохнули. Помнишь тех придурков, которые тогда наезжали на нас, чтобы мы за крышу платили? Вот их расстреляли тоже. В упор, в башку каждого». Говорит мы. Опер больше всех переживает за ферму. Но оно и понятно. Это его шанс хоть что-то заработать, за которое он держится всеми руками и ногами. Может, они и там замешаны были? Спросил я. Грохнули их, фрола вытащили и увезли. Может и так. Но не стал бы череп своих убивать. Кто-то другой их завалил. Сейчас каждый день такое. — Ага, бандитский Новозаводск. Но в девяносто третьем хуже было. Там такое творилось. Тут, кстати, Леня снова осмотрелся и стал говорить тише. — Костя говорит, коммерсант один охрану ищет среди наших для одного дела. Интересуется, что и как. Мы за ним посматриваем, чтобы никто не увел. Выслушаем завтра. Он в городе будет. Я только сначала пробью, что за дело. Главное, чтобы без криминала. Да, без проблем. Встречу назначай и поехали. Ага. Ну и что по нашей теме? Надо же тебе и Женьке еще медкомиссию пройти для лицензий. Есть врачи знакомые? Это чтобы на оружие. Познакомлюсь. Я тут в последнее время со всеми общий язык нахожу. Даже не знал, что так умею. Леня захохотал и пошел работать дальше. Ну а я направился по своим делам. Снова просидел несколько часов в юридической фирме. Оттуда наконец-то направился в охотничий посмотреть цены наружье и карабины. Давно собирался. Ценники совсем грабительские. Если я так буду брать стволы, то весь мой бюджет быстро закончится. Пока обойдемся без них, без официалки. Потом подкопим деньжат. Надо же еще брать сотовые. Хотя стоять. Тогда же надо было получить особое разрешение от какого-то надзорного органа, чтобы пользоваться мобильником. А потом это правило отменили. Надо опять спрашивать Леню. Он наверняка знает кого-то, кто поможет. Ладно, это на потом. Я взял газетку с объявлениями и зашел в кафешку пообедать. Пока мне несли борщ, нашел несколько номеров мастеров, кто сможет сделать ремонт в нашем будущем помещении конторы. Из кафешки и позвонил одному. Спец сразу же отозвался и вызвался приехать хоть прямо сейчас. Мужик, который представился Трофимычем, был учителем труда в школе, но на лето был готов поработать, и еще у него были непьющие знакомые. Ну, не пьющие на то время, значило просто, что человек просто пьет реже, чем остальные. Но вроде это люди серьезные и искали заработка. Обсудил с Трофимычем смету, но пока ничего не платил. Еще обговорю со своими. Может, у них есть знакомые, которые сделают лучше. Закончив и с этим делом, отправился в больницу, Ведь на получение лицензии охранника была нужна медкомиссия. Вопрос в целом закрыть хотелось быстро, но еще лучше, чтобы мы прошли все разом. Я, Женя, Ярик и Артем, чтобы оформлять все одновременно. Это наши первые официальные сотрудники. Немного побродил по коридорам, поболтал с разными докторами, Посмеялся с симпатичной рыженькой медсестрой, которая курила на лестнице. Послушал сплетни. Думаю, этот вопрос комиссии решим быстро и недорого. А уже на самом выходе из больницы я встретил еще несколько знакомых. Тамара, одетая в зеленую спортивную куртку, помогала спуститься по лестнице своей бабушке, которая опиралась на костыль. «О, уже выписались, баба Дуся!» — сказал я. «А?» Она повернулась ко мне. «А, это ты, Леша!» Максим, Виновато посмотрев на меня, поправила ее Тома. «Забыла, он же нас увозил тогда». «Так и говорю же, Леша!» Бабушка с подозрением посмотрела на меня. «А мы тут идем через эти лестницы, лестницы, лестницы. Уже домой хочу, Надоело здесь». — Лучше дома помирать. — Это еще не скоро. Давайте хоть такси вызову, — предложил я. — Ну, Максим, дорого же, — Тамара развела руки. Дядя Гриша приехать обещал через час. — Ждать его будете по этой жаре, что ли? Поехали. Не слушая возражений, я показал им на скамейку, а сам перешел дорогу у больницы, где как раз на стоянке собирались машины такси, стоящие без дела. Полный мужик на красном 412 «Москвиче» согласился нас подвести. Он даже помог бабушке сесть, только дверь у него никак не закрывалась. Водитель несколько раз силой хлопал, пока у него не вышло. Я сел на переднее сиденье и повернулся назад к Тамаре, но водитель решил поболтать. «Слышали?» — сразу сказал он. «Братва ночью стрелялась. Какого-то авторитета, говорят, завалили». «Да они каждый день убиваются», — невозмутимо заметила баба Дуся. «Стреляют и стреляют. Их в больнице полные палаты уже. Еще вместе кладут и Крюковских, и Гошиных». «И Лукинских. Они там дерутся потом друг с другом. Их опять лечат». «Баба Дуся, уже разбираетесь в местной братве?» — я засмеялся. «Да ну их, столопов молодых!» Она махнула рукой и начала жаловаться на пенсию. Водитель чуть прибавил музыку. Из колонок доносилась заводная песенка «Стюардесса по имени Жанна». И тут Тома спросила... «Макс, а ты к нам не зайдешь? Я печенье сегодня напекла и цыпленка пожарила, как мама учила. Вкусный!» Но перед цыпленком, как его жарила Тамара, я никогда не мог устоять. Конечно, сейчас у нее наверняка пересоленый. Она в молодости сыпала очень много соли. Баба Дуся всегда еще в такие моменты добавляла «Влюбилась, девка!» так что согласился без раздумий и уже через двадцать минут прошел в их квартиру. Повесил куртку на вешалку, зашел помыть руки и понял, что в кармане джинсов у меня до сих пор лежит перцовый баллончик Ярика. «Лучше отдам ему денежку и оставлю себе. Потом купим еще. Вроде и мелочь, а всегда может пригодиться. Свободного места на кухне почти нет». Я сидел прижатый между столом и холодной стеной, покрытой светлыми обоями. Большую часть занимал холодильник бирюса и старые шкафчики, из которых Тамара доставала посуду. Готовый цыпленок уже томился под крышкой в сковородке. Она пожарила его еще до того, как поехала за бабушкой. Едва Тома подняла крышку, как по всей кухне прошел аромат жареного мяса. Бабушка же с подозрением осмотрела всю квартиру, все ли на месте, и пришла на кухню. цыпленок то из настоящей курицы?» — строго спросила она. «Да, из окорочков-то совсем невкусный выходит». «Вот и я про что! Гадость это, а не мясо! Это вообще...» Время уже шло к вечеру. А из комнаты, где стоял телевизор, раздалась музыка, которую слышал каждый, кто жил в 90-е. Начало Санта-Барбары. Ох, как же там Мейсон, бедный, справится! Баба Дуся торопливо поднялась. Ему же эта Джина неправду сказала. Ох, побежала я! Тамара хихикнула и продолжила накрывать стол. Она положила мне на тарелку бедрашка и грудку цыпленка, картофельного пюре, зеленого горошка из банки, а еще нарезала купленных овощей. Ммм, вкусно! Я попробовал. Снова попробовал это в первый раз. Хорошо, что ты нам помогаешь. Она села напротив. А то бы замучились ждать. Спасибо, Макс. Куртку она уже давно сняла. Осталась в черной маечке с тоненькими бретельками. А хороша она, что сказать. Сейчас особенно. Время так быстро несется, задумчиво сказала Тома и потеребила цепочку. — Вот вроде недавно приехала, а скоро опять на учебу ехать. Я пока задержусь здесь. Я продолжал поедать бёдрышко. Дело открываю. — Магазин? — Не. «Охранное предприятие». «Ого!» — она посмотрела на меня. «А бандиты ничего не скажут?» «Разберемся. Я тут, оказывается, уже почти со всеми ними познакомился». «Сейчас такое творится!» — Тамара наклонила голову. «Дедушка даже не отпускает вечерами. Стреляют и взрывают чуть ли не каждый день, да. А уж дерутся-то!» Да, ходить вечерами опасно. Хотя приходится, дома-то не отсидишься. Кстати, я посмотрел на нее. Мы тут вечерами иногда в зале занимаемся. Приходи, я научу. Что делать, если кто-то хватает за руку или сзади? Если что, справишься. А еще... Достал из кармана баллончик и протянул ей. Вечером отдам Ярику деньги. Главное, не забыть. Только осторожно, в квартире не распыли. Если кто полезет, тоже покажу, как делать. В зал с тобой сходить, — Тома задумалась. Ну, ты увлекалась раньше карате, ходила в школе, а тут кикбоксинг, но не менее круто. Ну да, — она посмотрела. А я разве об этом говорила? Да. Не моргнув глазом, ответил я и попробовал салата. И правда, она мне об этом говорила, только в другой жизни. Давай сходим, пока еще светло. Я тебя сюда же приведу до темноты. Тогда спрошу у бабушки и деда. Тамара поднялась и вышла. Я спокойно доел, что оставалось на тарелке. После такого ужина заниматься будет сложно, но в форме сейчас быть необходимо. Вот вчера хорошо, что я смог убедить Славу. А если бы нет, пришлось бы драться. Да и сколько уже раз тут доходило до драки за эти несколько недель. Бабушка дала добро, не отвлекаясь от просмотра сериала. Дед, игравший в домино на улице, тоже согласился, едва я с ним поговорил несколько минут. Вскоре Тому уже была готова, даже надела новенький спортивный костюм. Свой кассетный плеер брать не стала. «Мы там иногда вечерами собираемся». Я показал ей вперед и пошел рядом. «Хорошие парни. С ними буду дело открывать». Я вот всегда думала, что вот дело открывают, надо сразу пиджак красный, штаны спортивные и телефон. Она подняла правую руку к лицу, оттопырив большой палец и мизинчик. «И машину», — добавил я. «БМВ или... Вон как ту». «Шестисотый Марс, смотри». В городе их было не так уж и много, но, кажется, это были не местные. По улице ехала целая колонна дорогих тачек, в основном джипы. Интересно, чьи это? Пивзавод или мясокомбинат? Или вообще кто-то другой? Дом Анатолия Егорова, также известного как Гоша. Череп сидел в кресле, глядя, как врачи хлопочут над Гошей. Сам Гоша толком не долечился, но находиться в другом городе он не мог, особенно когда в Новозаводске творится такое. Вот и вернулся сегодня, чтобы руководить всем самому. Ведь, казалось бы, уже раздавленный пивзавод не только не помирает, но и отбивается, прикончил много бойцов гошей и удерживал большую часть своих владений. Ездить по точкам Гоша сам не мог, поэтому лежал дома на животе, отдавал распоряжения и лично выслушивал доклады своих бригадиров. Вид у него, как у тупого лысого амбала, без следа интеллекта в маленьких глазках, но на этом обжигались многие. Гоша был одним из самых умных, хитрых и жестоких людей, кого Череп только встречал в своей жизни. Внешность бывает обманчивой, и Гоша этому доказательство. Сейчас Гоша скрипел зубами, слушая доклад черепа. «Зачем ты его замочил?» – прохрипел он. «Я же говорил, Фрол жить должен». «Гоша, слушай, он же стукач, с прокуратурой работал. Я сам этого Каримова по телефону слышал. А потом паяльник ребята нагрели, Фрол сам выдал, что стучал». «Вот я его и...» «Ладно, хрен с ним», — Гоша махнул толстой мясистой рукой. «Все равно бы его в расход пустили. Только со мной надо было посоветоваться, понял? Ты же прямой, как палка, череп. А сейчас время другое, думать надо, что делаешь. А думаю обо всем я». Тон грозный, но угроза миновала. Кажется, планы Гоши поменялись, и сейчас Черепу можно выдохнуть. Наверное, Гоша сам бы скоро отдал приказ избавиться от перебежчика. Планы Гоши всегда сложны, и знал их только он. Может, он и хотел, чтобы так вышло. Череп этого не знал. Но то, что он избавился от Фрола, Черепа порадовало. Не нравился ему этот перебежчик. Копал он под него. Ну, раз так любит копать, вот и вырыл себе яму. Отдавать его душману череп не стал. Выяснил все сам, по старинке, как раньше общались со строптивыми барыгами. Фрол все рассказал, ничего не утаил. Стучал пока только на Крюкова, но раз начал стучать, то не остановишься, заложил бы всех. Вот только неужели Гоша этого не знал? Или это тоже его план? Еще этот приехал», — недовольно продолжал Гоша. «Когда он у нас будет?» «Уже едет», — череп нахмурился. «Грохнуть его? Мы маршрут знаем». «Не, погоди, хорош уже грохать. Послушаем, что он скажет. Что так грохнем. Это наша территория, не его. Но опасный он тип. Осторожнее надо. Опаснее Крюкова. Намного». Гость из области уже подъезжал. На черном шестисотом м Марсе и джипами сопровождения, аж с двумя десятками охранников, вооруженных автоматами. Но все это ерунда. Если Гоша скажет грохнуть, гости грохнут, кем бы он ни был. Принимали его в роскошной гостиной на первом этаже. Гошу стащили по лестнице в кресле, потому что ходить он пока мог с трудом. Аж четыре человека вынесли его и усадили на диван. Сам гость, невысокий мужчина с прилизанными волосами и в очках, вел себя как подобает. Охрану оставил снаружи, вошел только он один. В этом дорогом костюме он выглядел вполне себе респектабельным бизнесменом, только его иногда выдавали манеры и плохо сведенные татуировки на пальцах. Но больше старых татуировок выделялся его взгляд. Ледяной, жестокий, пронизывающий насквозь. Но Гоша не показывал, что боится его. Гоша и сам не пальцем делан. Это Иван Захаров, вор в законе по прозвищу Захар. Почти всю молодость сидел на зоне, вышел только несколько лет назад но на воле быстро освоился в новых условиях, в отличие от многих других старых воров, и сейчас держал очень сильную группировку в области. Он часто выступал посредником между другими бандами и имел много влиятельных знакомых. «Толя», — сиплым голосом сказал Захар. С посторонними он обычно говорил вежливо, не по фене. «Меня уважаемые люди попросили, чтобы я поговорил с вами двумя, с тобой и Игорем, чтобы вы уже договорились между собой. Заканчивать надо эти терки между вами, а то, говорят, невозможно стало работать здесь. Менты звереют, кровь льется, люди гибнут, а дальше будет хуже». «Ага, есть ему дело до людей. Все упирается в бабло, вот они и лезут». Но авторитеты с области не стали дожидаться, как в прошлый раз в девяносто третьем, когда бойня была жестче и полегло много людей. В этот раз вмешались раньше. Какое-то у них тут дело, как думал Череп, а война пивзавода и мясокомбината им мешает. «И как это закончить?» — спросил Гоша, изучая Захара тяжелым взглядом. «Все уже продумано», — Захар кашлянул в сторону. «Главное, сначала беспредел этот прекратить». Гоша кивал, но Череп замечал по его взгляду, что этот мирный план явно пойдет не так, как хотел авторитетный вор. Главное, сделать все так, чтобы виноватым в нарушении соглашения был Крюков. Череп знал, что Гоша что-то обязательно придумает. Он всегда все придумывал.